Грохочут барабаны. Звук глухой, ракочащий и утробный. От запаха дыма в горле першит. Темнота липнет навеки. Шматками глины, тяжёлая, душная. Ещё несколько часов назад здесь было холодно и сыро. Но сейчас каменные стены источают призрачный жар. Рядом кто-то дышит неровно и тихо. Свет приказывает спокойный женский голос, искажённый эхом. Почти в то же самое мгновение в воздухе рассыпается ворох мерцающих искр и взмывает к потолку. Я поспешно отступаю и сливаюсь с тенями, насколько это возможно в каменном мешке 10 на 10 шагов. Нас здесь четверо. Высокая леди с каштановыми волосами стоит на ступенях, опираясь на трость. У противоположной стены, между двумя связками жерди разной длины, восседает на большом тюке чернокожая девушка в жёлтом платье. А на полу лежит то, что я сперва принимаю за ворох рваной одежды, и лишь затем опознаю под лохмотьями очертания человеческого тела. Вглядываюсь более пристально и вздрагиваю. Там под тряпьём тоже девушка, но совсем молодая почти девочка. Лицо её распухло до неузнаваемости. Рука изогнута под странным углом. Болезненно-бледная кожа, сплошь подсохших кровяных струпиях. И стоит мне только осознать это, как волной накатывается лановато ржавый гнилостный запах. Рваное слабое дыхание принадлежит именно девочке. Тем другим дышать не нужно, кажется, вовсе. «И зачем ты меня позвала?» — спрашивает леди. Голос её холоден и отстранён. Девушка с тёмной кожей улыбается невинно, как старуха, потерявшая рассудок и память. «Мне показалось, что ты могла её знать». Леди смотрит на бродяжку, распростёртую на полу, и пожимает плечами. «Ты ошиблась». Она шагает со ступени вбок. В долю мгновения виден ещё полупрозрачный силуэт в полоборота с занесённой рукой. Веет призрачным запахом вишнёвого табака. А потом нас остаётся только трое. Улыбка темнокожей девушки меркнет. В рокоте барабанов мне слышится мужской голос, то свистящий, то дребезжащий, то низкий и глубокий, то режущий-высокий. И посеях, и взрастиях. И собери урожай. А как иссохнут они, как иссякнут они, отдай их огню. И брось их семена в землю. И взрасти их. А потом темнокожая спрыгивает со своего тюка и встаёт на колени рядом с бродяжкой. Гладит её по лбу, обводит скулы, касается разбитых губ. Дымом пахнет всё сильнее. Они забыли тебя. «Оставили здесь. Ты пойдёшь со мной?» Издалека доносится женский крик. Надрывный, полный ужаса. Он сливается с рокотом барабана, с пробирающим до костей, а как иссохнут они, как иссякнут они, и с неровным дыханием бродяжки. Надвигается что-то страшное, настолько неимоверно жуткое, что я не выдерживаю с ногами, что есть силы, и взмываю, точно всплывая со дна. Сквозь искрошенную каменную кладку, сквозь ревущий огонь и проваленную сцену в клубах дыма, и обугленную лестницу и будуар, когда-то устеленный голубыми шелками, а теперь черный-черный, мимо искаженного девичьего лица, знакомого и незнакомого одновременно, сквозь облизанный пламенем потолок, через наклонные балки, дрожащую крышу, по которой улепётовая драная кошка выше-выше, горло сводит. Я раскашливаю и жмурюсь, утираю непрошенные слёзы. Но когда снова открываю глаза, то обугленные, развалины подо мною уже топорщат ребра балок. А дым обращается вонючим эйванским туманом театр вылу шепчет ночь над Бромли. на выщербленной мостовой напротив театра замерла женщина в желтом платье за спиной у нее большая плетеная корзина а в корзине два мальчика я перевожу взгляд в сторону и вижу как в конце улицы с подножки кэба спрыгивает девушка прижимая к груди что-то чёрное, металлически блестящее. Вглядываюсь в её лицо, вспоминаю, кто я, и спокойно открываю глаза. Моя собственная комната выглядит пугающе чужой. Ловец снов раскачивался в изголовье кровати точно от ветра. Лопнувшие нити свисали с почерневшего кольца основы. Интересно. «И это первое, что вы говорите, очнувшись», — нервно усмехнулся Лайза. Я скосила на него глаза и с трудом удержалась от гримасы В голову точно пружинами венчивалась боль. «Сколько прошло времени?» «Почти час», — откликнулся другой голос, нежный, девичий. Мне с трудом удалось узнать его. «Юджиния», — выдохнула я и попыталась встать, опираясь на постель. Руки тонули в перинах. «Юджи, как ты себя чувствуешь? Что произошло?» «Ох, Лидия Женя! Такой страх тут творился! Такой страх!» Она обняла меня, помогая хотя бы сесть для начала. Тело сковала болезненная слабость. Всё вокруг казалось ненастоящим, и люди, и предметы. Лиам, замершив из ножей моей кровати, напоминал куклу. Юджиния, призрачное видение, мираж, и даже тёплые её руки не могли разрушить этого впечатления. Лайза в нарушении всех мыслимых правил стоял около моей кровати, опираясь рукою на изголовье. Впрочем, некому было попенять на такое бесстыдство. Больше никто не нарушал покой моей спальни. Лишь два ребёнка — я и он. Где и миссис Мариани? «И Мэдди?» «Паула Бьянки в своей комнате». «Спит», — коротко ответил Лайза и отошёл к рабочему столу. Стыдил из глиняного кувшина дымящийся отвар через ситечко, поставил чашку на поднос и протянул мне. «Пейте. Вам силы нужны. А я покуда расскажу, что знаю». «Будьте так любезны», — светски кивнула я не столько для него, а сколько для Юджини и Слиэмом. Бледных, но отчаянно храбрящихся. История выходила не слишком приятная. Около десяти вечера Юджини уложила детей спать, а сама осталась в смежной комнате. Взяла книгу и решила повторить последний урок Паулы по аксонской литературе. Около половины одиннадцатого навалилась неодолимая сонная истома. Затем во входную дверь громко постучали. Удостоверившись напоследок, что мальчики крепко спят, Юджи спустилась в холл. Оказалось, что это вернулись из кофейни Паула и Ильям. Внезапно наверху раздался детский крик. Гувернатка кинулась вверх по лестнице Ильям следом, Юджиния все еще сонная замешкалась, прикрывая дверь. А когда обернулась, увидела... Собаку я увидела, ледигиня. Виновато перебила она лайза опуская глаза. При слове Лиэма слетело с её губ так легко, что сразу стало ясно. Общаются они куда больше, чем полагается простой горничной и юному баронету. А у меня на собак всегда такой страх был. Братика задрала большая собака. Ему два годика только было, а мне семь. А эта псина точь-в-точь точь оказалась как та. Большая, серо-бурая, как волк. Уши, обрезанные, хвост метёлкой, а пасть во всю голову. Я закричала. Собака на меня прыгнула, а дальше не помню. Примерещилась, качнул головой Лайза. Нет внизу собачьих следов. Что случилось потом, я знала частично. Мы вернулись после дуэли Клэра Черри и Фаулера и обнаружили Паулу и Лема, запертых в детской. После этого сознание меня оставило. Лайза привёл в чувство Юджинию, уложил спать гувернантку, которая всё никак не могла успокоиться, оставил меня на попечение Лиэма и отправился на кухню заваривать укрепляющие травы из тех, что продавала Зельда. Затем я очнулась. «И что же мы теперь будем делать, леди Гинни?» Рассеянно спросил Лиэм, глядя на меня из-под лоби. Я вспомнила усталое лицо Клэра, напряжённую линию плеч Елиса, И одна мысль поразила меня, как молния. На второй вопрос никто так и не ответил. «Так где же Мэдди?» — произнесла я тихо. Лайза отвёл глаза. Убежала она, не доглядел. «Я верну её!» Горло мне жало чувством вины. Если бы не мой обморок, Лайза бы никогда не позволил Мадлен скрыться. Но выбирая между мной и ею, он не мог поступить по-другому. «Не всё потеряно», — повторила я про себя и, преодолевая дурноту, выпрямила спину. «Мистер Маноле, приготовьте машину. Лиам, будь любезен, иди вместе с Юджинией к миссис Мариане. Присмотрите за ней несколько часов, а мы пока возвратим Кеннета, Чарльза и Мадлен». До того, как вернётся Клэр, это осталось недосказанным. «Ну уж нет», — неожиданно вспылил Лиам. Один раз я проворонил, когда малявок со двора увели. Второй раз, когда Мадлен Дёрд дала. А теперь вас одну отпустить? Ещё чего? Мистера Манули вполне хватит, чтобы меня защитить. Спокойно ответила я, что наверняка польстила самолюбие Лайза. Он, впрочем, этого не показал. Только забрал у меня пустую чашку и отнёс её на стол. Ну да. Глаза у Лиэма забегали. А, это. Оно самое. Мучительно выискивал он предлог, чтобы поехать с нами. Капризы и угрозы никогда не помогали убедить меня, лишь факты. Это он усвоил накрепко. В общем, Юджини отчаянно покраснела стиснула юбку на коленях и пискнула. «А ваша репутация?» От неожиданности я даже не нашла, что сказать. Уж от кого, от детей подобное слышать было странно. «Что, простите?» «Репутация и девичья честь», — произнесла Юджиния твёрдо. Щёки её в этот момент цветом напоминали вишню, а на висках выступила испарина. «Если вы с мистером Маноли только вдвоём поедете...» «Ну, как же тогда ваша честь?» Глаза Ульяма загорелись. «А, точно!» «Вот Элис всегда рассказывал, что Лайза девиц...» А-а-а!» с невозмутимым лицом лайза выкрутил ухо лема а потом заметил в сторону вот сплетничать мужчине не след но это же правда с искренней обидой возмутился лиэма я поняла вдруг что сама не прочь если не вывернуть ему ухо то хотя бы стукнуть веером по руке слышать в одном предложении слова лайза и девицы мне от чегого то совсем не хотелось впрочем на споры и глупые перепалки Времени уже не оставалось. Если сон на театре Уиллоу был правдив, то ничего хорошего не ждало ни Мэдди, ни моих племянников. Поэтому я не стала тратить время на разубеждения Лиэма и Юджинии, тем более что Пауле вряд ли что-то грозило в доме. Лайза подогнал машину к воротам, мы втроём устроились на заднем сиденье и отправились в дорогу. Лишь одно меня беспокоило. Я нигде не смогла найти свой револьвер. «Доехали почти», — негромко произнёс Лайза, отвлекая меня от размышлений. «Лучше тот автомобиль оставить». «Вроде идти недалеко, и со стороны его не видать. Вон, как ивовые ветви спускаются». Улица в этом месте сильно сужалась. Когда-то она была весьма широкой, но теперь слева её теснили громоздкие постройки заброшенной швейной фабрики, а справа — разросшиеся за много лет деревья. Гибкие длинные ивовые ветви свисали до земли и шатром укрывали часть обочины. Фонари не горели. Зато ветер, наконец, развеял тучи, и луна, уже клонясь к горизонту, жадно вылизывала светом окрестности. После выматывающего дождя со снегом небо задышало морозом, и оцеревшие мостовые покрылись блестящей точно лаковой корочкой. Если бы мы поехали на автомобиле и дальше, то наверняка привлекли бы внимание рёвом двигателя и светом фар. «Остановимся здесь», — приняла я решение. До театра оставалось ещё около трёхсот шагов, но уже издали веяло бедой и гарью. Дыма, видно, не было, как и языков пламени. Сам рассудок, кажется, противился мысли о том, что в такую сырую погоду могут гореть даже сухие поленья в камине. Однако последний сон воскресал в памяти вновь и вновь. Предчувствия или беспочвенные страхи. Лиэм, шедший последним, вдруг остановился и повёл носом, как дикий зверёк. «Леди Гиня, там пожар, что ли?» Я обернулась к Лайзе. Он лишь плечами пожал. «Пока не скажу. Может, нищие у костра греются, а может, от фабрики несёт». «Святые небеса, неужели всё повторится?» Пронеслось у меня в голове, и по спине пробежали мурашки. «Мадлен, театр, огонь!» «Только не это. Вы же не пытаетесь меня успокоить?» Спросила я слишком резко, пожалуй. Лайза усмехнулся в сторону. «Если уж вас самый крепкий отвар не успокоил, то куда мне?» Но когда мы обогнули последнее здание и подобрались к театру Уиллоу почти вплотную, сомнений уже не осталось. Это пожар. Из провалов в крыше вырывался дым, однако он не поднимался к небу, а словно бы льнул к земле. В глубине тёмного здания виднелись тревожные оранжевые отсветы. Нервно стиснув кулаки, Я до боли выпрямила спину и произнесла уверенно и спокойно, стараясь не выдавать ни страха, ни удушающего отчаяния. «Лиэм, Юджини, вы дальше не идёте. Входить в театр я вам запрещаю. Вы моя последняя надежда. Если у нас ничего не выйдет...» Я сделала многозначительную паузу и посмотрела Лиэму прямо в глаза. Он, вопреки ожиданиям, не стушевался, а наоборот вздернул подбородок. «Если что-то пойдёт не так, вы должны привести помощь». Вот здесь шесть хайрейнов мелочью. Я наклонилась, вложила в его руку небольшой кошелёк для милостыни, как называла такие изящные и бесполезные вещицы Гледис. Найдёшь два кэба. На одном Юджиния поедет к маркизу Рокпорту, адрес она знает. На другом ты отправишься к отцу Александру в кофейню. Гусей привлекать нельзя. Всё понятно. Он молчал и смотрел куда угодно, только не на меня и не на дрожащую безмолвную Юджинию. В блестящей мостовой отражалась ущербная луна, и такие же призрачные луны светились в его глазах. У меня вырвался вздох. Я мельком посмотрела на Лайза, помимо собственной воли ища одобрения и поддержки, и он улыбнулся едва заметно краешками губ, а затем качнул головой в сторону театра, одновременно выпрямляя на мгновение указательные и средние пальцы. «Мы справимся и вдвоём. Обещаю». Более не колеблясь, я обернулась к Лиэму и взяла его за руку, заставляя посмотреть на меня. «Сэр Лиамсайр», — произнесла я негромко, но тем особенным тоном, который заставлял умолкнуть и прислушаться самого вздорного собеседника, самого эгоистичного хама, самую экзальтированную девицу. Пообещайте мне, что в случае опасности вы исполните мою просьбу и поедете за помощью, а не броситесь к развалинам. Мне больше не на кого положиться. Пообещайте немедленно. Ну ладно, — ответил он неохотно и явно не от чистого сердца. Лиам. Да пусть перед святым Кером поклянётся, — посоветовал вскользь слайза Лиам вспыхнул. Ты что, я вам дитё, что ли? Ну хорошо, святой кир свидетель, клянусь побегу за помощью. Юджи в кэп посажу. Выдохнул он зло, и только сейчас я заметила, что глаза у него влажные. ну вы только попробуйте там оплошать. Оплошать вместо сгореть и скалечиться или задохнуться в дыму, похоже, юный баронет постепенно учился светской деликатности. Вот и хорошо, кивнула я и выпрямилась, отпуская его руку. Уже когда мы пробирались по заваленному хламому участку перед самым входом в театр, я запнулась и едва не упала. Однако Лайза успел подхватить меня и удержать. «Вы правильно поступили, Виржини», — негромко произнес он и добавил Лукава. «Одну-то мне всяко легче оборонить, чем троих. Говорите так, словно бы я только обуза». Он вдруг прикоснулся к моей щеке на мгновение, — Взгляд его стал пугающим и тёмным. Нет, нисколько. Крыльцо с тех пор, как я побывала здесь, провалилось, кажется, ещё больше. Когда очередной клок юбки остался на остром сколе деревянной балки торчащей прямо из дыры между разрушенными ступенями, меня охватило острое сожаление, что на сей раз не получилось надеть мужской костюм вроде того, что раздобыл кроссолов. Определённо. Брюки — намного более удобная вещь, чем длинная юбка. Чтобы пробраться внутрь здания, Лайза пришлось вытащить из мусорной кучи несколько не слишком крепких досок и бросить их поперёк самых широких и опасных провалов. Внутри театра было куда больше дыма, чем снаружи. И света. Похоже, горела сцена в зале сразу за холлом. Лайза стянул с себя шейный платок и передал мне. «Оберните вокруг носа и рта, а то ещё надышитесь. Я пойду вперёд и поищу. Может, кто в этом дыму и схоронился?» Виржиния. позвал он вдруг с пугающей нежностью в голосе. «Вы ведь так и не сказали, кто по-вашему детишек увёл?» «Одна женщина, чернокожая служанка. Она мне...» Я запнулась, но всё же сумела выговорить. Снилась. Лоток Лайза пах сухой травой и ещё чем-то незнакомым и очень приятным. Ткань щекотала губы. А ведь минуту назад это было на него надето. Пронеслась в голове полуоформленная мысль, и меня обдало жаром. Слишком похоже на поцелуй. «Снилась, значит», — эхом откликнулся Лайза, не подозревая об охватившем меня смятении. Хотелось немедленно сдёрнуть платок, но я почему-то наоборот прихватила его губами и тут же выпустила, испугавшись. «А куда Мадлен сбежала, вам тоже приснилось? Прямо сейчас, когда на ловце снов нити лопнули?» «Да, не нравится мне это». Лайза отвернулся, глядя на проём двери, подсвеченный языками пламени. Где-то совсем близко дерево потрескивало в огне, как дрова в камине. Огромные сырые балки, гнилые доски, что вовсе не должны гореть. Слишком всё выходит одно к одному. И детей сперва попугали, чтоб дядя ваш их сюда привёз, а потом и вовсе увели. И Мадлен сманили туда, куда она сама бы ни за что не вернулась. Если бы вам сон вещи не приснился, как бы мы их искать стали? «Не знаю», — ответила я. На мгновение меня охватил такой ужас, что все смущающие мысли исчезли. Даже думать не хочу. Если с ними что-то случится, я должна была что-то сделать. «Тут и оно», — едва слышно произнёс Лайза. «Кто-то хочет, чтобы вы не выжидали, а делали. Чтоб вы в этих снах заплутали. Перестали с реальностью различать. И Фаулер опять же договорить он не успел». Все звуки, треск, дерева рёв, пламени, шорохи, стуки и скрипы вдруг перекрыл один пронзительный, нечеловеческий крик. Сиплый, болезненный и страшный. Кричали в зрительном зале. «Стойте здесь», — приказал Лайза и кинулся к дверному проёму, перескакивая через дыры в полу. Естественно, я тут же рванул следом пусть и куда медленнее. Зал был охвачен огнём почти весь. Тлели уцелевшие стулья, жутковато мерцали и треща выдыхали ворохи и искор стены, горели потолочные балки, а на месте сцены пылал и чадил вонючим дымом огромный провал, словно кто-то сгрёб туда угли, а затем охапкой высыпал сверху весь мусор, какой нашёл. Внезапно часть сцены с грохотом обвалилась под собственной тяжестью, и огонь на мгновение притих, а затем вспыхнул ярче, с утробным урчанием набрасываясь на ворох подсохших обломков. Лайза стоял, запрокинув голову. Я проследила за его взглядом и едва смогла удержаться на ногах. Дыхание перехватило. На толстой потолочной балке под самой крышей двое сцепились в драке. «Мадлен...» И ещё одна Мадлен точь-в-точь -точь, похожая, только в жёлтом платье. «Святая Роберта», — выдохнула я и закашлялась, наглотавшись дыма. Это была самая нелепая и самая жуткая схватка из тех, что мне приходилось видеть. каждый из противниц пыталась скинуть другую вниз, в огненную бездну, при этом стараясь удержаться на балке. Моя Мадлен, вцепившись одной рукой в опору, пнула соперницу Метя в ноги, но промахнулась и сама едва не упала. Мадлен в жёлтом платье, у святые небеса то же лицо, те же повадки, тот же ореол мелких кудряшек, извернулась и ударила её пяткой по лицу. «Нет, Мэдди!» — крикнула я, бросилась к сцене и чуть не рухнула в дыру сквозь прогнившие доски пола. Лайза наклонился, подобрал что-то небольшое, но увесистое. Размахнулся и кинул в ту вторую Мадлен. Она отшатнулась босыми ногами, переступила по балке назад, чтобы не потерять равновесие, и на долю мгновения за поддельным лицом проступила настоящее. Так ясно, словно она стояла прямо передо мною. Или снилась мне. темные глаза. Одновременно и слегка раскосые, и на выкоте. Острые скулы, безупречные полные губы. Волосы такие длинные, лёгкие скрученные в мелкие кудряшки, что они шаром стоят вокруг головы. Чёрная кожа. Абони. А потом Мэдди, моя Мэдди, извернулась змеёй, вытянула что-то из-за пазухи и грянул выстрел и еще один, и еще. Мой револьвер, ошарашенно прошептала я, осознавая. А не прижала руки к пробитой груди и рухнула вниз прямо в клубы дыма, но звукопадения я не услышала. Мадлен оглянулась на меня, словно только сейчас, замечая, и лицо ее болезненно исказилось. Кажется, она пыталась улыбнуться, но брови были нахмурены, как от плача. Впрочем, я едва различала её черты в полумраке, и от свет и пламени могли сыграть дурную шутку с моим зрением. «Мадлен, спускайся! Пожалуйста, спускайся!» — крикнула я. Она, точно опомнившись, сперва встала на колени, а затем поднялась на ноги, торопливо запихивая револьвер обратно, залив платье. Ловко переступила по балке, ближе к нам и дальше от пылающей сцены. Добралась до перекрестия, где виднелся огромный свёрток. Нет корзина. Мэдди нагнулась и достала из неё первого ребёнка, Чарльза, судя по светлым волосам и хрупкому сложению. А затем с трудом распрямилась, пошатываясь от напряжения. Лайза мгновенно оценил положение и шагнул ровно на то место, над которым сейчас была Мадлен. «Кидай мне ребёнка!» — крикнула «Не бойся, я поймаю». Мэдди оглянулась на уже дымящуюся балку, на хлам под сценой, который уже не дымился, а горел. И, встав поустойчивее, отпустила Чарльза. Я сбилась с дыхания. Лайза подхватила мальчика, одновременно прижимая к себе, резко отступил назад, удерживая равновесие, но всё же устоял, а затем бережно уложила ребёнка на пол немного в стороне. «Теперь второго». Кеннет был тяжелее, но и с ним Лайза справился, хотя одна из досок и сломалась прямо под ногой. Потом Мадлен зачем-то скинула корзину и застыла.